Глава 7. Тейра. Я уже заканчивала с обедом, когда в мою гостиную, постучав, вплыла мама. Не дожидаясь приглашения, она прошла к пустому креслу и грациозно присела на самый край. Тейра, почему ты не заехала к Мисс Фейл? Она уже неделю ждёт тебя на примерку свадебного платья, произнесла с упрёком леди Соун. Я хмыкнула и продолжила есть, отвечая с набитым ртом о верхних приличиях. А приличия для мамы всегда были невероятно важны. И необходимо выбрать оттенок скатертей для банкета, продолжила она. Определиться с цветами для украшения залов. Уверена, мама, вы отлично с этим справитесь, ответила я, промокнув рот салфеткой. Без меня. Это твоя свадьба, напомнила она. Вам прекрасно известно, что замуж я не стремлюсь ответила ей. А на брак с Генри согласилась исключительно в угоду вам и отцу. Я могла отказаться, могла заявить, что вообще не желаю становиться чьей-то женой, но в этот раз решила проявить смирение. Лорд Генри Харфель был не худшим из вариантов. К тому же мы неплохо ладили и на самом деле подходили друг к другу. Он с уважением относился к моим увлечениям зельями и наукой о порталах. Никогда не пытался указывать мне, как себя вести. Да и в остальном вполне меня устраивал. Я даже смирилась с мыслью, что скоро сменю фамилию и перееду к нему. Жаль, не получится переместить туда и мою лабораторию, так что придётся обустроить новую. Этот вопрос меня действительно волновал, а вот о самой свадьбе думать не хотелось совершенно. Мама недовольно поджала губы и посмотрела сукором. "Не могу понять, как моя милая девочка умудрилась стать такой", сказала она вдруг. "У тебя же всегда были лучшие учителя, гувернёры, воспитатели, мы растили из тебя истинную леди рода Соун, и что же я вижу теперь? Хватит!" бросила я, не обращая внимания на её причитания. Слышала всё это уже не меньше сотни раз. "А вы пытались вылепить из меня подобие себя?" К счастью, однажды я смогла понять, что не желаю жить чужой жизнью в искусственном мире лжи и пафоса. Да, я леди из рода Сон, но прежде всего я — это я. И никому, включая вас, не позволю учить меня, как правильно жить. Поверьте, я в состоянии решить это сама. К тому же, при всём уважении, мама, вы и в собственной жизни разобраться не можете, но зачем-то упрямо лезете в мою. «Да как ты смеешь?» Вдруг вспылила она. «Немедленно извинись!» «За что?» Я спокойно встретила её разъярённый взгляд. «За правду? Не стану». Я поднялась из-за стола, расправила плечи и посмотрела на красивую, но злую женщину. Мы были с ней очень похожи, но лишь внешне. Я взяла от неё и ярко-рыжий цвет волос, и тонкие черты лица. Мы с ней даже фигурами почти не отличались. Но вот ростом я пошла в отца, да и характером явно то же. Я любила маму, но потакать её капризам не собиралась. В памяти ещё были живые воспоминания о тех днях, когда наша семья ещё была семьёй, когда родители часто обнимались, целовались у краткой, много играли с нами, когда мы могли на всё лето отправиться в загородное поместье и отдыхать от суеты столицы. В какой момент всё изменилось? Почему? Этого я уже не помню. Просто однажды, уже повзрослев, осознала, что семьи-то у нас больше нет, а есть просто дом, где каждый сам по себе. Так ничего больше не сказав, я покинула собственную гостиную и отправилась в библиотеку. Следовало собрать книги для мага, сложить стопками, связать, а ещё найти в своей коллекции уменьшающий артефакт. Не потащу же обещанную сотню книг через весь город открыто. Остановившись перед нужным стеллажом, я задумалась, что пустые полки явно привлекут внимание, и тогда решила поступить хитро. Собрала все книги, что стояли там, а получилось гораздо больше сотни, уменьшила их и спрятала в сумку. А потом наложила на уже опустевший стеллаж заклиналия разрушения и с улыбкой наблюдала, как он превращается в пепел. Как только всё было закончено, выглянула в коридор и позвала горничную, приказав убрать здесь мерзкие книги в мерзких нишах пробурчала себе под нос, но так, чтобы девушка слышала. Давно нужно было их уничтожить. И с довольной улыбкой покинула библиотеку. Дело сделано, и никто не заподозрит меня в хищении и передаче магам запрещённой литературы. Поразительно, что это делаю именно я. Но в нынешних реалиях, когда на кону стоит жизнь Миранды, даже мои убеждения стали казаться не столь важными. Нет, Ненависть никуда не делась, как и жуткие воспоминания, но если миру нужны маги, если это единственный шанс для неё сохранить жизнь себе и королеве, тогда я готова помочь и даже наступить на горло своим желанием. В сквер по улице Воздушных грёз я прибыла за 10 минут до договорённого срока. Хайма отпустила ещё до ужина. Поехала сюда на магамобиле службы такси и даже использовала заклинание отвода глаз и артефакт, закрывающий от поисковых импульсов. Помимо любимого браслета, на мне было ещё три защитных артефакта, а в сумочке лежали два флакончика со взрывными смесями. В общем, я обезопасила себя как могла и всё равно шла на эту встречу, будто в логово диких волков. В отличие от того же сквера Безмянной, здесь было светло уютно, хоть и безлюдно, но в последнем скорее всего виновата промозглая погода. Дул холодный ветер, на небе всё сильнее сгущались тяжёлые тучи, и в любой момент мог разразиться ливень. "Вы рано", сказала неожиданно вышедшей из тени Эйвер. Я же едва не отшатнулась, испугалась не на шутку, но всё же умудрилась сохранить лицо. "Не люблю опаздывать", ответила сухим тоном. "Принесли?" спросил он. "Конечно," заявили ему. Только там больше, чем я обещала, намного больше. Он удивлённо приподнял бровь, но остался так же серьёзен, полагая, просто так всё это богатство вы мне не отдадите. В сквереке мы были вдвоём, но мне упрямо казалось, что за нами кто-то наблюдает. Я коже чувствовала чужой взгляд, и от этого ощущения по коже бежали противные мурашки. Кто пришёл с тобой? поинтересовалась Глядимова в глаза. Никого. Маг ответил спокойно, и я не уловила в его словах лжи. «Плохо». «Я чувствую чужое присутствие», — сказала тихо. Эвер на мгновение замер, потом зачем-то прикрыл глаза, а когда снова посмотрел на меня, на его лице отражалась обеспокоенность. «Идем», — сказал, протянув мне руку. «Не знаю, кто это, но лучше не дразнить удачу. Он дашь мне все в другом месте». Опять он перепрыгнул с делового обращения на простое «ты», Но я, кажется, уже начала к этому привыкать. А вот идти с ним никуда не собиралась. Душу снова затопил старый липкий страх, и больше всего на свете захотелось немедленно убежать отсюда и спрятаться в родной лаборатории, туда точно ни один злобный маг проникнуть не сможет. Но Эвера мой ответ не особо волновал. Он просто обхватил пальцами моё запястье и потащил за собой. Я пошла лишь из нежелания еще больше привлекать к нам чужое внимание. Ведь если я начну сейчас громко вопить и сопротивляться, кто-то точно прибежит на крик, и придется объяснять, что высокородная ведьма забыла среди ночи в районе бедных магов. «Немедленно отпусти меня!» — прошипела на Ходденса, даже попыталась заставить его остановиться. «Идем же, глупая ты ведьмочка!» — бросил он в ответ. За нами на самом деле следят, и это не маги. Там два колдуна. Желаешь с ними побеседовать? Но я же приняла меры, отвод глаз, проговорила растерянно. Твоя аура искажена, но это всё равно аура ведьмы, хотя, думаю, они следили за тобой от самого дома. И вдруг сам резко остановился и развернул меня к себе, да так, что наши лица оказались слишком близко друг к другу. Или эти парни с тобой? — выдал он громким шепотом, а в глазах сверкала самая настоящая злость. — Решила, чтобы меня взяли в момент передачи запрещенных книг? — Нет, — выдала, не отводя взгляда. — Нет, — повторила уверение. Идём — Идем. И сама потащила его дальше. Длинная пустая аллея упиралась в темную улочку. Мы пошли по ней, но не добрались даже до конца квартала, когда Эйвер вдруг резко свернул вправо, где обнаружился узкий проход между домами хотя я бы назвала это щелью, потому что едва там помещалась, а могу и вовсе приходилось идти боком. Что за трущёбы, прочитала себе под нос. Воняло в этом проходе отвратительно, будто где-то рядом был общественный туалет. Эвер ничего не ответил, но я кожей ощутила волну его неприязни, и направлена она была точно не на запах, а скорее уж на меня. Куда ты меня тащишь? прошипела раздражённо в тихое место, где вас уж точно не станут искать». Бросил он. «Не станут искать? Не найдут? О, боги!» Я резко остановилась, освободила руку из захвата мага и стремительно попятилась назад. «Как я вообще могла пойти с ним, неизвестно куда? Он ведь сейчас может сделать со мной всё, что угодно. Уровня дара ему точно хватит, чтобы уничтожить половину моих артефактов, а подельники завершат начатое». Воспенье принесла ледяная волна, полная жуткого страха. Я словно на иву почувствовала холод каменной стены, царапающей обнажённую кожу, а запястья заныли, напоминая о старых ранах. Нет, не хочу обратно. Никому не позволю снова заставить меня пережить такое. Эй, что с вами? донёсся до меня голос Ходенса. Он приближался, такой большой, такой сильный. Мак, не трогай меня сказала громко. «Не подходи!» «Не трогаю!» Парень остановился, приподнял руку ладонью вверх и с места больше не двигался. «Леди Тейра, за этим проходом довольно оживлённая улица. Там есть и забегаловка, в которой можно снять комнату. Там мы с вами спокойно поговорим». «Нет!» Было слишком страшно, и даже привычные техники не помогали. «Вы что, боитесь меня?» выдал он с явным удивлением. Я не ответила. Да и что сказать? Признаться в такой слабости? Леди Тейра, меня вам точно бояться не нужно, проговорил Эвер мягким, примирительным тоном, затем, чуть помолчав, нарисовал в воздухе знак закрепления магической клятвы и произнёс: "Клянусь, что не причиню вам зла, и обеспечу защиту. Пусть эта клятва действует 2 недели с этого момента". И активировал знак. А когда тот вспыхнул и погас, принимая слова мага, мне мигом стало намного спокойнее. "Теперь мы можем идти?" спросил Эйв с плохо скрытым раздражением. "Или вы тут ещё поистерите?" "Я не истерила," бросила ему. "Идём." Он ничего не ответил, просто продолжил двигаться по проходу. Руку мне, кстати, тоже не подал. Понял, видимо, что именно меня напугало. Пусть думает, что хочет. Правда, ему всё равно не узнать. Перед самым выходом из этого странного лаза Мак остановился и снова повернул голову ко мне. Я накину на вас лечину, немного изменю внешность. Это лёгкая иллюзия, она не навредит. Он не спрашивал, просто предупреждал, а когда я вынужденно кивнула, то почти сразу почувствовала тепло чужой магии. В отличие от той жути, которая почти каждую ночь мучила меня во снах, сила Эвера оказалась неожиданно приятной, мягкой, ласковой. И это поразило до глубины души, ведь когда на меня в прошлый раз влияли маги, я ощущала только отвращение и прожигающий душу жар. Нет, не хочу вспоминать. Готово, проговорил Ходенс, внимательно наблюдая за моей реакцией, явно боялся снова напугать. Возьмите меня что ли под руку, а то наша с вами компания выглядит совсем уж подозрительно. Я фыркнула, но всё-таки исполнила его просьбу. И дальше по улице мы уже шли, как образцовая пара. Было странно идти ночью по враждебному району рядом с одним из тех, кого я так долго ненавидела, но и мой страх отступил, ведь теперь, благодаря клятве, опасный маг фактически стал моим защитником. Вот уж не думала, что когда-то докачусь до такого. Забегаловка, о которой говорила Эвер, оказалась настоящим кошмаром. Здесь явно собирался исключительный сброд. В полутемном помещении без какого-либо оформления за столами сидели сомнительные личности. Мужчины пили что-то из глиняных кружек, а вокруг них вились полуголые девицы. Это что, бордель? Осознав, что абсурдная догадка верна, попыталась снова затормозить, но она ткнулась на строгий взгляд Ходденса и заставила себя следовать за ним. Клятова была настоящая, значит, пока он рядом, мне ничего не грозит. Не грозит же? Мы остановились у стойки, за которой стоял немного пьяный мужчина с бородой. Нужна комната на час. Наглым тоном выдала Вера, обратившись к нему. 15 вагов, бросил тот. Сколько? возмутился Эйв. Да это же грабёж. Ну а чего ты хотел? усмехнулся бородач. На улице холодно, в подворотне подружки под юбку уже не залезешь, а у меня тут тепло, уютно, и даже девочки имеются, которые готовы помочь расслабиться, за отдельную плату. Потом смерил меня оценивающим взглядом, подмигнул и добавил: "Но ты как вижу, со своей красоткой, уверен, ради такой штучки найдёшь в кармане нужную сумму". "10", недовольно заявил Эйвер. "20". Мужик растянул в улыбке щербатый рот. Цена растёт каждую минуту. А будешь дальше торговаться, и ещё на пять вагов вырастет. Холденс напрякся. Я чувствовала, что он крайне раздражён, и из-за чего? Из-за такой мелочи? Вытащила из кармана плаща купюру в сотню и, бросив её на стойку, сказала: "Не беспокойте нас и вызовите такси. Пусть ждёт меня у вашего заведения". С этими словами я развернулась и направилась к лестнице на второй этаж. Эвер Догнал меня почти сразу, очень осторожно приобнял за талию и повёл наверх. А едва оказались одни, мигом убрал руку, будто ему было неприятно ко мне прикасаться. «Вам не стоило отдавать ему такую сумму, я бы заплатил», — недовольным тоном произнёс маг, когда мы шли по коридору второго этажа. «Я сэкономила нам всем время и нервы». И дико заинтересовали хозяина заведения. «Такую щедрую девушку он уж точно запомнит». «Не запомнит, на мне же личина». «Но на мне-то нет», — вздохнул мак. «Ладно». Номер встретил нас запахом порошка для стирки и удивительной чистотой, что, в принципе, странно для такого места. Посреди маленькой комнаты с синими стенами стояла большая кровать, занимающая почти всё пространство, и ничего больше здесь не было. «Присаживайтесь». «Спасибо, лучше постою», — сказала ровным тоном. Ходунс лишь пожал плечами и самым наглым образом плюхнулся на ложе, улёкся, раскинув руки в стороны и со странной улыбкой уставился в потолок. Перед тем, как отдам тебе книги, мне нужна клятва, сказала я, разглядывая расслабленного мага. Он даже куртку свою тонкую не снял, так и лежал в верхней одежде. Ещё одна? выдал маг, удивляясь степени моей наглости. Другая. И какая же? Пройдя по комнате, я заглянула за задернутые занавески. Единственное малюсенькое окно выходило на ту самую улицу, с которой мы пришли, и сейчас она была пуста. Кажется, от преследователей мы всё-таки избавились. Вот и замечательно. Пусть поищут нас по улицам. Там как раз начался дождь со снегом. В тех книгах много информации по боевой магии, проговорила, снова повернувшись к Ходенсу. Есть несколько старинных флянтОВ по ядам, Алхимические справочники по взрывным смесям, десяток сборников редких плетений и множество томов по магии стихий и некромантии. Я хорошо понимаю, Эверт, что в нужных руках эти знания будут иметь огромную силу. Именно поэтому такие книги и запрещены у магов. И всё же, осознавая, что своими руками даю вам оружие, я готова пойти на это. Он смотрел на меня внимательно, изучающе, будто пытался проникнуть в мои мысли, а потом всё-таки сел и опёрся спиной на высокое изголовье кровати. «Ваша помощь на самом деле очень нужна моему другу», — продолжила я. «Если им с главой вашего движения удастся договориться, то эти книги помогут вам в борьбе, а если нет...» Я подошла к кровати и остановилась в паре шагов от Ходденса. Он пристально следил за моими передвижениями и ждал продолжения. Если нет Айвер, ты сам уничтожишь все эти книги, кроме тех 10, о которых просил. А любых, на твой выбор. Именно такая клятва мне нужна. По мере того, как сказанное укладывалось в его голове, глаза мага становились всё круглее. Сначала в них на несколько мгновений появилась растерянность, но почти сразу она сменилась удивлением, а когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде было открытое восхищение. Он явно не ожидал от глупой ведьмы, не способной разобраться с исправленным артефактом, такого финта. "Согласись, глупо с моей стороны было бы так просто отдать врагам то, что способно сделать их магию смертельно опасной", развела я руками. "А если мне для этого хватит и 10 книг?" с вызовом поинтересовался он. "Значит, это будет целиком твоей заслугой", ответила, снова отходя к окну. Мало иметь книги ивер. Нужно ещё и правильно воспользоваться содержащейся в них информацией. К тому же, теория почти ничего не стоит без практики. Ты можешь прочитать хоть все эти флянты, но сумеешь ли применить полученные знания? Хорошо, давайте к книге. Я завтра же постараюсь договориться о встрече. Он даже поднялся, сделал несколько шагов ко мне, но наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, остановился. Клятву напомнила ему Суть ты понял, формулировку выбери сам. Но он не спешил исполнять мои условия, медлил и будто бы пытался найти лазейку во всей этой ситуации. Тебя не устраивают условия? спросила, наблюдая за его сомнениями. Я не уверен, что встреча состоится. Слишком всё туманно и очень похоже на ловушку, вдруг признался он. Будет безумно жаль собственными руками уничтожать книги. Это не ловушка. Моему другу действительно очень нужна помощь магов, и этот друг на самом деле может помочь всем вам. Давайте-ка вы тоже поклянётесь, что говорите правду. Что ж, ни одна я тут не собираюсь верить на слово. Пришлось квенуть, а после и поклясца, да ещё и подтвердить слово магий. Но ну и Ходонс сделал то же самое. Так что можно сказать, мы просто таким странным образом закрепили наш договор. Завтра вечером у меня будет для вас ответ. — сказал Эйвер, получив от меня артефакт-уменьшитель вместе с небольшой коробочкой, где сейчас лежали миниатюрные книжки. Нужно будет снова встретиться. — Завтра в Академии бал стихий, — проговорила задумчиво. — Магом на ваш бал путь заказан. Парень снова присел на кровати и слушал меня в полуха. Сейчас его куда больше занимал артефакт. — У нас будет свой праздник в столовой нашего корпуса. Можем встретиться где-нибудь посередине, скажем, в десять. — Идёт? «Давай в десять в библиотеке», — предложила я, как мне казалось, идеальное место. «Ну кто пойдёт читать ночью, да ещё и в разгар танцев?» Но Эйвер лишь отрицательно покачал головой. «Не получится. Магов в библиотеку не пускают. Вам ли этого не знать? Насколько я помню, вы лично приложили руку к ещё большему ужесточению правил нашего обучения в Академии». Он явно надеялся меня устыдить, но стыдно мне не было. Я совершенно осознанно выступала за то, чтобы нищим вообще запретили обучение, слишком хорошо знала, какой жуткой может быть их магия, и ни за что бы не стала иметь что-то общее с одним из них, если бы не обещание Миранды. Хорошо, сказала ровным тоном. Тогда в 10 я сама подойду к вашему корпусу. Встретимся на аллее. Так и поступим. Когда мы вышли на улицу, на дороге уже стоял Макмобиль такси. Я остановилась, ожидая, пока Эйвер откроет мне дверцу, но Мак просто прошагал мимо, бросив на прощание что-то вроде: "Пока". Отошёл уже, наверное, метров на 5, когда вдруг обернулся. "Кстати, я нашёл вашу сумку", сказал он, посмотрев на меня. Она лежала в канаве рядом с тем местом, где вы упали. "Верну при следующей встрече". И не дожидаясь ответных слов, просто продолжил путь. Мне было, что ему сказать, но пришлось бы кричать, а Аля день и пристала повышать голос, тем более там, где этой самой леди вообще не стоило появляться. Потом я просто молча села в Макмобиль и закрыла за собой дверцу. Завтра. Завтра я обязательно скажу Ходунсу, что думаю о его манере сообщать о важных вещах, и очень надеюсь, что наша завтрашняя встреча станет последней, а то в моей жизни стало как-то слишком много магов.